Глава 33. От поездки в город ожидала большего, однако мне вполне удалось порадовать детей. Белоснежка накупила кружев, перчаток и малюсенькую сумочку. Я так и не поняла, чем она обшита, то ли бисером, то ли какой-то чудной тканью с вшитыми в нее бусинами. Идея с карманными деньгами ей очень понравилась. Лео успел потренироваться на ярмарке на деревянных мечах и пострелять из лука по обтянутым кожей и мишеням. Он был оживлен и временами перекрикивал гномов-телохранителей, окруживших его плотным кольцом. Это входило в резкий контраст с тем, что я видела своими глазами, когда наследник по полдня не находил в себе сил, чтобы встать с кровати. Надежда снова кольнула прямо в сердце. Мальчик за считанные дни стал мне так дорог. Появилось на кого обрушить океаны нерастраченной материнской любви. Главное, что и он нуждался в ней не меньше. Ближайший городок к королевскому замку назывался Лансбро. Нас встретили узкие и довольно грязные улочки, а окна домов начинались примерно с третьего этажа и выше. Так что в поле зрения, если не запрокидывать голову, в переулках попадали одни лишь стены из белого известняка. Я представляла средневековые города более продуманными и менее извилистыми. Даже ярмарка гудела на небольшом пятачке, вынесенном за пределы крепостных стен, чтобы собрать побольше приезжих, таких как мы. Темная карета с гербами карбюраторов привлекала к себе повышенное внимание. Проще говоря, от нее разбегались в разные стороны. Поэтому Балдур посоветовал оставлять ее подальше и ходить по лавкам пешком. Из всего королевского семейства узнавали только Эмилию, да и то в половине случаев. Очевидно, что девушка не была домоседкой. При виде гномов в их нарядных кольчугах горожане почтительно кланялись или бежали за своими лучшими товарами. Вот, значит, кто считался в Иритании самыми желанными покупателями. Я же, как ни старалась, не нашла ничего отдаленно напоминающего магазин готового платья. Бригитта сочувствовала и фонтанировала идеями. Давайте заглянем к состоятельным горожанкам, чьи мужья входят в купеческую гильдию. Они давно не платили налоги. Взносы требовал и и инспекторы, служившие Кристоферу, то есть вам. Откупались подарками. «Пусть каждая дама достанет по два лучших платья, а вы подпишете специальную бумагу с индульгенцией». Я возмутилась, представив, как пойду побираться. А отправлять на такое дело гномов слухи пойдут еще быстрее. Мол, королева не брезгует грабежами. «Нет уж, завтра же подниму документы. Кто, когда и сколько платил нам последний раз». «Пусть ждут визита, только уже не моего. Инспекторам придется вернуться к своим обязанностям». «Тогда проследуем в музей», — не унималась гномиха. «В детстве, помню, там показывали платья прежней королевы, матери вашего супруга. Их-то вы надеть не побрезгуете?» «Хорошо, что этот спор мы затеяли уже на выезде из города, и Бригитте просто негде было черпать свои замечательные идеи». «Я заглянула в пару лавок, где шьют на заказ, оставила ваши размеры», все всё-таки призналась она. «Но это очень простые платья, потому что местные мастерицы не обучены модным штучкам. Ткань взяла самую лучшую черную. Последнюю фразу она почти простонала. «Моя верная помощница тоже была убеждена, что ходить в трауре — плохая примета». но, в отличие от Деверя, предлагала отдавать предпочтение желтому, розовому и голубому. Эмилия на этот раз тоже прислушалась, о чем шла речь. Мы катили по мощенной дорожке в сторону замка, и даже оборонительные сооружения Лансбро потерялись из виду. Девушке было больше некуда проявить интерес, не смотреть же на лес, который шел по обеим сторонам сплошной стеной. Во всем виноват Даррен, Она изрекла эту фразу, звучавшую в нашей семье в день по три раза, с совершенно серьезным лицом. «Это аксиома. Спорить тут не о чем. Но мне в городе нашептали, что он перебил заказ королевы, потребовал шить сразу три платья для любовницы и пообещал пятикратную доплату за срочность. Такое мне, разумеется, не понравилось». Я что только не придумываю, чтобы выглядеть не похожей на пугалов в занавеске, а этот павлин живет под моей крышей, притащил в замок надутого баденбургского Эльтона и придумывает мне все новые и новые пакости. А что там говорят правила приличия, Эмилия? Не пора ли нам отправить дорогих гостей по домам? Я разозлилась и заметила, что вокруг кареты образовалось легкое облачко — при каждом моем слове, менявшее цвет, от бирюзового к серому. Девочка разогнала его снопом искр, вылетевшим из пальцев правой руки. И когда я уже привыкну к магии этого мира? Вам следовало бы побеседовать с наместником, объяснить, что у нас траур, но вы цените оказанное внимание и обязательно, но не сейчас. Вообще-то, я все это ему уже сообщила. Может, ему нравится, как готовит наш повар, Все это не добавляло настроения, поэтому через несколько часов за обедом, который состоялся еще позже, чем обычно, я старалась игнорировать герцога. Лео рано ушёл к себе, сославшись на усталость после прогулки. эмилия та и вовсе не почтила нас своим вниманием. Даррен делал вид, будто вчера ничего не случилось, перемен вокруг он даже не заметил. Эльтон с восторгом разглядывал узорчатые каминные решётки, лепнину и гобелены, и не уставал перечислять мои достоинства. Я бы тоже к нему присоединилась, в смысле погрузилась бы в изучение столовой. Однако у меня появилась новая проблема. Королевский перстень нагрелся так сильно, что я испугалась. Вамбодрил, сопровождавший меня этим вечером, подсказать ничего внятного не мог. но неударно же спрашивать». Я теребила украшение то-то, а кто эдак, подозревая, что скоро лишусь среднего пальца. Попытка снять ни к чему не привела. Оно держалось крепко, будто незаметно для себя я поправилась. Дорожейший родственник проводил наместника и вернулся до того, как я успела покинуть трапезу. В этот момент я как раз обмакнула палец в заморское ароматное масло, дёрнула безрезультатно. «Не старайся». Это оборотная сторона магии. Ты сейчас на пике, в тебе бурлит энергия, и разные фамильные реликты тоже намерены ею подпитаться. Хочешь сказать, что это нормально и ничего плохого не случится? Да, нашла у кого спрашивать. Уже через секунду я пожалела о своей оплошности. Оно уже случилось, Тори, и одним пальцем ты не отделаешься. «Если боишься, то подари мне это кольцо. Правда, его обратная сторона — это корона. Однако она все равно будет моей, рано или поздно. Так что признай моё старшинство, и я улажу этот вопрос». «Спасибо, Даррен». Я старалась говорить как стерва, но, по-моему, звучала как замученная попаданка. «Твоя помощь, как обычно, не кстати. Я пойду к себе, пережду магическую бурю». Чернокнижник хмыкнул, но спорить не стал. «Позволь поцеловать тебя, милая сестра. Вдруг больше свидеться не придется». Я стряхнула его руки с плеч уже привычным жестом и, не тратя времени на болтовню, поспешила к дверям. Это никуда не годилось. Даррен хватался за меня, не обращая внимания на гномов, слуг и сотрапезников-туристов, которых по-прежнему впускала Нет. «Если будет совсем худо, прислонись к зеркалу. Я тебя прикрою. Я же к тебе привык, дорогая». Неслось мне вслед. Разозлённая его кривляниями, войдя в спальню, я прижалась лбом к щиту, на котором крепился Бюрген. На секунду паника отступила, и меня окутало ледяное спокойствие. Палец с кольцом перестало печь. Я застонала, да так горестно, что аж сама прониклась. Какая же Дарен, бездушная скотина. Никакого сочувствия от него не добьешься. Позади меня скрипнула кровать. Я замерла, уговаривая себя развернуться. Но могут же скрипеть доски без видимых причин. Перепады температур, нестабильный магический фон. Явилась, наконец. Негромко, но поигрывая интонациями, объявил до ужаса знакомый голос — «Я звал тебя Битый час, только не говори, что не скучала. Ты же должна была разжечь гномий артефакт гораздо раньше, тупая ты, Су, самка!» Голосу прилагался мужчина, ну, слишком похожий на Дарана. В волосах проглядывала седина, нос, пожалуй, по-настоящему крючковатый, а вот губы пухлые и поэтому отвратительные». белая рубашка обтягивала на мой вкус перекачанный торс эх мне очень хотелось отвернуться и сделать вид что его здесь нет или что это очередной розыгрыш дарана хорошая новость единственная вокруг ног этого существа клубился туман и если это всего лишь не в меру упитанный призрак то тогда я останусь счастливейшей из вдов да да меня посетила весьма неприятная догадка Случайно или нет, но мужчина встал так, что перегородил мне проход к зеркалу герцога. И в глубине души я знала, что темный маг здесь ни при чем. Это Эта симпатичная копия чернокнижника, скорее всего, мой покойный супруг. Его величество, Кристофер.